Давид Бен-Ами, только что вернувшись из поездки по населенным пунктам, расположенным на самом севере, вошел в кабинет. — Шалом Ари, — сказал он. — Я встретил Ремеза из Саттерленда, у ворот. Ремез совсем нос повесил. — Не без оснований. Ну что новенького? Арабы начали обстреливать из засад Кваргелади и Метулу. Квар шел где? Опасаются, как бы сирийские села не принялись шкодничать тоже. Все окопались, вокруг детских учреждений всюду построено укрепление, все просят оружие. Оружие? Это ты называешь новостью? Давай лучше о другом. Где засели снайперы? В Ате. О, у меня с Атой старый счет, и сказал Ари. Как только англичане уйдут, придется ударить по ней первый. Еще когда я был мальчиком и отвозил зерно на мельницу, они пытались избить меня. С тех пор я не рад ни в каком случае, чтобы снова полезть в драку. Пожалуй, полковник людей, пожалуй, половина людей Кавуки просачиваются к нам именно через Аату. Или через Абуешу, ответил Давид. Арисердета посмотрел на него. Давид знал, что это больное место Ари. У меня есть друзья в Абуешше, на которых можно положиться, сказала Ари. В таком случае они, вероятно, уже сказали тебе, что диверсанты просачиваются через Абу-Ешу». Ари ничего не ответил. «Ари, ты не раз говорил, что я проявляю слабость, когда позволяю чувству взять верх над рассудком. Я знаю, насколько эти люди близки твоему сердцу. Но тебе нужно пойти к ним и поговорить с Мухтаром». Ари встал и зашагал по кабинету. «Хорошо. Я поговорю с Тахой». Давид взял донесения, которые лежали на письменном столе Ари, пробежал их глазами и положил обратно на стол. Он тоже зашагал, затем остановился у окна, выходящего на юго-восток в сторону Иерусалима. Лицо его было грустным. Ари похлопал его по плечу: "Ничего, всё образуется". Давид медленно покачал головой. "Положение в Иерусалиме становится всё более отчаянным", глухо произнёс он анвои подвергаются почти непрерывным нападениям. Если так пойдёт дальше, в городе через пару недель начнётся голод. Ари знал, как действовало на Давида осада его любимого города. Тебе, конечно, хотелось бы податься в Иерусалим. Да, ответил Давид. Но я не оставлю тебя одного. Если надо, то я тебя, конечно, отпущу. Спасибо, Ари. А ты справишься сам-то? Конечно, справлюсь. Только эта проклятая нога перестанет мне досаждать. Пойми меня правильно, Давид. Вообще-то мне не хотелось бы отпускать тебя. Я останусь, пока ты не выздоровеешь. Спасибо. Кстати, ты уже давно, кажется, не виделся с Эарданой. Да, вот уже несколько недель. Почему бы тебе не податься завтра в Гандафну и не познакомиться с положением там? Побыл бы там несколько дней, хорошенько всё обследовал, Давид улыбнулся. Агитаторы с тебя, что надо. В дверь кабинета Кит... Китти Фремонт постучали. "Пожалуйста, войдите", сказала она. В кабинет вошла Иордана Бен-Кнаан. "Мне хотелось поговорить с вами, миссис Фремонт, если вы не слишком заняты. Что ж, поговорим". Сегодня утром к нам приедет Давид Банами проверять оборонительные позиции. После этого мы созовём заседание штаба. Я приду, конечно, ответила Кити. Миссис Фремонт, мне хотелось бы сказать вам ещё вот что до заседания. Как вы знаете, меня назначили командиром Гандафны. Так что в будущем нам придётся работать в тесном сотрудничестве. Так вот, я хотела бы заверить вас, что полностью доверяю вам. Больше того, Я считаю, что это большое счастье для Гандафны, что вы здесь. Китти удивленно посмотрела на Иордану. Я убеждена, продолжала Иордану, что интересы села только выиграют, если мы не позволим личным чувствам влиять на наши действия. Я думаю, что вы правы. Очень хорошо. Я рада, что мы договорились об этом. Иордану, скажите, каково наше положение здесь? Нельзя сказать, что вы особо опасны. Конечно, мы будем чувствовать себя в гораздо больше в безопасности, когда Форта Стар передадут Хагане. А если произойдёт что-нибудь непредвиденное и Форта Стар останется арабом, и, допустим, дальше что дорогу через Абу-Яшу закроют, тогда, конечно, будет очень и очень неприятно. Китти встала и зашагала по кабинету. Поймите меня, пожалуйста. Я отнюдь не хочу совать свой нос в военные дела. Но если смотреть на дело реалистически, мы здесь можем оказаться в осаде. Такая возможность не исключена, — ответила Иордана. У нас тут много детей. Не лучше ли будет эвакуировать крошек, а заодно и детей младшего возраста? А куда их эвакуировать? Не знаю. Куда-нибудь, где не так опасно. В кибуц какой-нибудь или в Машав? Я тоже не знаю, миссис Фремонт. Кибуц, где не так опасно, понятие относительное. Вся страна насчитывает в ширину меньше пятидесяти миль. Нигде нет безопасного кибуца. С каждым днем в осаду попадают все новые и новые населенные пункты. Тогда, может быть, в город? Иерусалим почти полностью отрезан. Бои в Хайфе, а также между Тель-Авивом и Яфой — самые тяжелые в стране. Выходит, некуда эвакуировать. -то. Иордан ничего не ответил. Ответа и не требовалось.